Александр, небрежно махнув рукой, отмел эти возражения. 31 июля он прибыл в Суасон, переговорил с некоторыми либералами, которых ему порекомендовали, и отправился к коменданту гарнизона, Шевалье де Линьеру. Предъявив нескрепленный никакими печатями документ, он потребовал выдать 200 фунтов пороха, хранившихся в городе. Комендант что-то заподозрил — и отказался повиноваться указаниям документа, выглядевшего поддельным. Александр, готовый на все, выхватил пистолет и пригрозил застрелить строптивого офицера. В эту минуту дверь распахнулась, и перепуганная госпожа де Линьер бросилась к мужу с криком «Уступи! Уступи ему, друг мой! Это второе негритянское восстание!» Несчастная вспомнила своих родителей когда-то убитых туземцами на Сан-Доминго. Женщина с ужасом смотрела на высокого, тощего парня со снуглым лицом и курчавыми волосами, говорившего с легким креольским акцентом. Перед ней кошмарным видением стало все ее колониальное прошлое. Распростершись перед мужем, она ломала руки и молила. Александр, чтобы заставить коменданта решиться, послал за несколькими офицерами гарнизона, готовыми перейти на сторону республики. Леньеру пришлось сдаться. После вялого сопротивления, оказанного мэром города, двери склада были взломаны, порох погружен в повозки, и обоз сопровождения всех местных пожарных тронулся к Вилле-Катре. Хмельной от усталости и гордости Александр уснул в своем кабриолете, украшенном флагом, возрождающейся Франции. 1 августа 1830 года около 9 утра он прибыл в Париж. Лафайет встретил его в ратуше с распростертыми объятиями. Получив свою порцию дружеских поцелуев и поздравлений, Дюма поспешил принять ванну в школе плавания Делиньи. Он ведь не мылся три дня, А как только привел себя в порядок, причесался и надушился, то первым делом отправился с визитом к герцогу Орлеанскому, которого уже называли будущим королем Луи Филиппом, и который при виде его воскликнул ⁇ Господин Дюма, только что вы создали лучшую свою драму ⁇ Александр поблагодарил за комплимент, но в глубине души испытал некоторое разочарование. Похоже, ему напомнили о том, что, несмотря на все его подвиги, он остается всего лишь драматургом. Он-то предпочел бы, чтобы ему пообещали портфель в новом правительстве. Пока этого не произошло, он принялся сочинять победное послание к Мелани, которая по-прежнему жила в ля вместе с мадам Вильнав. «Все закончилось». Как я тебе много раз предсказывал, наша революция продлилась всего-навсего три дня. я имел счастье принять в ней достаточно активное участие, чтобы это заметили Лафайет и герцог Орлянский. Сама понимаешь, как трудно мне сейчас покинуть Париж. Тем не менее, мне так хочется тебя увидеть, что приеду, наверное, с первой же почтовой каретой, как только смогу. Пусть на минуту, только ради того, чтобы сжать тебя в объятиях. В моем положении многое должно измениться. Думаю, ты на многое можешь рассчитывать для своего Алекса. 2 августа Карл X отступил из Сен-Клу в Рамбуе. Он отрекся от престола в пользу своего девятилетнего внука, графа де Шамбора, и назначил до совершеннолетия мальчика регента герца Горлянского. Однако орлеонисты отвергли эту полумеру и решили, воспользовавшись случаем, принудить монарха отправиться в изгнание, распустить временное правительство и посадить на трон собственного претендента. Александр не мог не понимать того, какие выгоды сулит ему возвышение давнего покровителя. В городе ходили слухи о том, что он собирается осаждать Париж, с двадцатью тысячами войска и пушками. Снова начались приготовления к боям. Вооруженная толпа готовилась выступить против монарха, не желавшего понять, что Франция больше не желает его власти. Александр сел в фиакр вместе с другими республиканцами, и маленький отряд тронулся в путь, подгоняемый яростью всего народа. Но выступление вскоре завершилось. 4 августа... Стало известно, что Карл X, от которого отвернулись даже самые верные сторонники, покинул Рамбуйе и направляется в Шербур, чтобы оттуда отплыть в Англию. Александр ликовал, все-таки при этом чуточку побаиваясь будущего. Вокруг него раздавались победные крики, слышалось пение Марсельезы. «Парламент объявил трон свободным!» Как и было предусмотрено, герцога Орлеанского объявили королевским наместником. Затем он зашел на престол под именем Луи Филиппа, короля Франции, и 9 августа дал торжественную клятву соблюдать хартию. Политический горизонт мгновенно прояснился. Те, кто совершил революцию, поняли, что старались ради монархии. Александр на это не жаловался. Конечно, республика, овеянная славой Лафаета пленяла его разум, но он не мог не думать о том, что теперь, когда бывший герцог Орлеанский оказался на самой вершине власти, ему будет оказана помощь во всем, что он не предпримет. Словно для того, чтобы подтвердить свое к нему расположение, Луи Филипп пригласил его 10 августа на роскошный ужин устроенный во дворце по случаю восшествия на престол нового короля. Гордый и счастливый Александр напишет Мелани. «Весь вечер я провел при дворе. Вся семья так же проста и добра, как прежде. Но ему не удастся отвести глаза покинутой любовнице, ослепить ее своими светскими успехами. Пока он сражался за правое дело, Мелани узнала от друзей, что в то время, как она томится вдали от него в провинции, он завел в Париже целых две любовных связи. Охваченная жгучей ревностью женщина принялась забрасывать негодующими письмами Мари Дарваль и Бель, посмевших прибрать к рукам ее Алекса. Обеих ее ярость только рассмешила, и они рассказали обо всем Александру. Он приуныл.